Девятое. Спустя пятнадцать минут я в такси колесил по Чайна Тауну, меж убогих пятиэтажек и ресторанов, грязных вывесок, массаж стоп спины, а также народная аптека и навесов, отяжелевших от китайского пополам с английским, мимо витрин, заплесканных смертоносной подсветкой, малиновый сироп от кашля, зеленый абсент, желтушная желтизна, И все это перемешиваясь, протекает на кривые улочки, торопились мужчины в темных пиджаках, вроде бы процветающий, однако пустующий район, как будто здесь только что объявили карантин. Мы миновали кирпичную церковь, церковь преображения, сообщила вывеска. Вот прямо здесь, сказал я таксисту. Уплатил, выбрался наружу, задрал голову. Семиэтажная заброшенная развалюха, облупленная белая краска, строительные леса, все окна заколочены, пак где нашли тело Александры Кордовы, у центрального входа — город цветов и самодельных открыток, букеты роз, гвоздик и лилий, свечи, картинки с Девой Марией. «Покойся с миром, Сандра, Господь с тобой, твоя музыка будет вечной, ты теперь в раю». Меня всегда удивляло, с каким жаром публика оплакивает прекрасных незнакомцев, особенно из знаменитых семей. В эту пустую изложницу они заливают свои сожаления и горе, избавляются от них и несколько дней, помня о своей удаче, летают как на крыльях, утешаясь мыслью «зато не я». Я аккуратно отодвинул цветы и подошел к стальной двери. Два висящих замка – Таблички осторожно и опасны. Лента «Полицейское ограждение. Вход воспрещен. Не тронута». Позади меня, тарахтя глушителем, проехал бордовый седан. Темный силуэт скорчился над рулем. Я попятился в тень лесов. Седан добрался до конца мод, свернул влево, и на улице вновь воцарилась тишина. И однако я безошибочно чую, что здесь есть кто-то еще» или только что был я застегнул молнию на куртке и глядев в тротуар пустынный если не считать мальчишки азиата нырнувшего в магазин китайский базар направился к перекрестку мот и Орт. там свернул направо миновал красный навес помеченный косметическая стоматология и просевшую сетку рабицу обнимавшую темный пустырь добравшись до следующего здания запущенной малоэтажки а затем и до следующего дома. «197, Пауорт. По Я понял, что промахнулся. Вернулся. Разглядел, что возле стоматологии в таки дыра. Приблизился. Присел на корточки. На забор привязали черную тряпочку. Явно пометили вход. Узкая тропинка петляла через пустырь, убегая вдаль, к заброшенному зданию. «Видимо, здесь. «Висячие сады», — сказала фаркана, Известный сквот и место проживания кокаинистов, как утверждало сообщение о несчастном случае из дела Александры. Полиция заключила, что Александра вошла отсюда, через дом 203 по Оорт, поднялась по лестнице на крышу и через световой люк проникла в соседний дом 9 по Мод-стрит. Полицейский обход окрестностей не выявил ни свидетелей, ни личных вещей Александры. Но это ничего не значит. Детективы оборачиваются отъявленными лентяями, если сразу же решают, что речь идет о самоубийстве, и зачастую пускают ключевые детали, из которых складывается совсем иная история. Вот зачем сюда пришел я. Я нырнул в дыру и зашагал по тропинке. В нос дребила тошнотворная мусорная вонь, в траве разбегались невидимые зверьки, наверняка там шныряет... Живой талисман Нью-Йорка — крыс размером с кошку. Когда глаза привыкли к темноте, я различил крошащийся кирпичный фасад и дверь слева, шагнул к ней, споткнувшись о ветхие велосипеды, какие-то пластиковые бутылки и дернул за ручку. Нутро большого пакгауза освещал тусклый свет неизвестно откуда. Стены покрыты граффити, не подающимися расшифровке. Все прогнило, везде отбросы, газеты, и банки, гипсокартон, изоляция, фуфайки и коробки, кастрюли и сковороды. Сквотеры явно жили здесь, но, похоже, разбежались. Вероятно, от недавнего нашествия полиции. Я вошел и тяжелая дверь со скрипом затворилась сама по себе. Убийственная водка Бэкмана уже выветрилась, и теперь я осознавал. Сколь не мудро было явиться сюда, не прихватив оперочинного ножика, который я брал на пробежке в Центральном парке, даже фонарик взять не сообразил. Я глубоко вздохнул, игнорируя голос в голове напоминавший. Мы ведь поняли уже, что ты не в ударе, и направился вглубь искать лестницу. Лестница проржавела. Я подергал перила, попытался отодрать их от стены, Но болты держались, на удивление, крепко. Я зашагал вверх, и металлическая хэшагов шагов драло мне уши. То и дело я останавливался и озирался, проверял, нет ли здесь еще кого. Кое-что фотографировал на Блэкбери. С каждым шагом дряхлый дом ворчал и кашлял, негодуя на пришельца, что карабкался по его прожавившему хребту. Здесь поднималась Александра, если она хотела покончить с собой... А что бы ни говорила Фальконе, это отнюдь не бесспорно. Зачем она пришла в этот заброшенный дом? С шестого этажа я по самому крутому маршу взобрался на тесный чердак, где на полу валялся изгвазданный футон. Там, где косой потолок упирался в стену, обнаружился квадратный люк. Я налег плечом, дверь, ахнув, распахнулась, и я выбрался наружу. Пустынная крыша, в дальнем углу покалеченный диван. Вид орнаментировала небоскребная щетина Нижнего Манхэттена, колоды дешевых многоэтажек, жирные валуны муниципальных зданий, чертополоховые бутоны водокачек, и все это сражалось за свой кусок ночного неба. К дому примыкала задняя стена номера 9 по Мод-стрит, разделяла их какой-то фут. Однако щель... Прорезал темноту до самой улицы. Я залез на низкий парапет и, совершенно напрасно, посмотрев вниз, если упаду, помру, застряв укропом межкирпичных зубов, перепрыгнул на соседнюю крышу. Я обогнул массивную водонапорную башню, а вот и световой люк, прямоугольная пирамида, почти все стекла высажены. Я подошел, присел на корточки Заглянув в пробитый переплет, в футах двенадцати под люком темнел пол. Если чуть левее, можно заглянуть прямо в шахту грузового лифта. Видно на семь этажей вниз. На дне бетон залит ярким светом. Точно смотришь в чью-то глотку, в переход между двумя измерениями. Она пролетела сотню футов. Даже с крышей различал на бетонном полу ржавые пятна. Кровь Александры. Она якобы пролезла через этот люк, сняла ботинки и носки, подошла к краю. Надо думать, все произошло стремительно. Ветер в ушах, темные волосы возмущенно хлещут по лицу, а дальше ничто. Фальконе абсолютно права. Помятый металлический переплет люка узок. Трудно было бы запихнуть туда Александру против ее воли. Трудно, да. Невозможно, нет. Я встал, осмотрел крышу. Улик не обнаружил. Ни окурков, ни обрывков, никакого мусора. Я уже собрался уходить. Направился было к висячим садам. Но далеко внизу, на дне шахты, что-то вдруг шевельнулось. Тень скользнула по полу. Я подождал, глядя в эту освещенную пустоту. Может, померещилось? Но затем в шахте вновь медленно проступил силуэт. Кто-то замер у входа, отбрасывая тень на бетон. Постоял и шагнул внутрь. Я разглядел русые волосы, серое пальто. Наверняка детектив вернулся осмотреть место преступления. Он нагнулся. Надо думать, рассматривал пятна крови. Затем, к моему удивлению, сел в углу, локтями упершись в колени. И некоторое время не шевелился. Вглядываясь, я подался ближе к люку и задел осколок стекла. Он успал, разбился на площадке прямо передо мной. Человек в шахте вздрогнул, задрал голову и метнулся прочь. Я вскочил и помчался через крышу. Ни какой-то, ни детектив, ни один знакомый мне детектив, за исключением Шэрон, так носиться не умеет.